Первое. Нетрадиционный рефрейминг. Негативный ответ почти всегда застает у пациента врасплох. Хотя негативная коммуникация преследует цель общения с пациентом, она никогда не ориентируется на его ожидания и, возможно, непосредственные желания. Терапевт обычным образом перефразирует слова пациента или заостряет внимание на неожиданном аспекте коммуникации. Например, когда пациент говорит, что покончит с собой, терапевт может ответить. По-моему, мы договорились о том, что вы не станете бросать терапию. Одна из моих пациенток безуспешно пыталась удержаться на нескольких работах. Как-то раз, полагая, что на следующей неделе ее снова могут уволить, имея на это все основания, она пыталась убедить меня, что такие неудачи – достаточная причина для самоубийства. Пациентка намекнула, что мне этого не понять, потому что сама я, по ее словам, никогда не знала поражений. В разгар очень напряженной эмоциональной беседы я серьезно сказала, и все же я понимаю – Мне самой очень часто приходится переживать подобный стресс. Вы не можете себе представить, насколько это трудно работать с пациентом, который все время угрожает покончить с собой. Так что мне, как и вам, тоже грозит увольнение. При обдуманном применении негативная коммуникация способствует решению проблем, не подкрепляя при этом суицидального поведения.